Часть 4. Этнос в географии, в которой описывается постоянное взаимодействие этноса с природой, окружающей человека, и выражается огорчение по поводу того, что всего перечисленного для решения задачи недостаточно. Глава 14. Перевернутая задача. Этнос – явление природы. Итак, Все доселе рассмотренные нами научные дисциплины, имеющие отношение к поставленной проблеме, не могут не только дать толкового ответа, но даже наметить путь дальнейшего поиска истины. Значит ли это, что следует умыть руки? Нет, не так-то все просто. Мы ведь можем найти новый путь исследования, пригодный для решения поставленных вопросов. И начало этому уже положено. В проблему соотношения человека как носителя цивилизации с природной средой введено понятие «этнос» как устойчивый коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам, имеющий внутреннюю структуру, в каждом случае своеобразную, и динамический стереотип поведения. Именно через этнические коллективы осуществляется связь человечества с природной средой – так как сам этнос – явление природы. Как таковой этнос, казалось бы, должен возникать, развиваться и пропадать вследствие изменений, вмещающей его географической среды. Эта среда весьма подвижна. Длительные засухи или, наоборот, повышенные увлажнения отмечены в различных регионах, причем интенсивность климатических перепадов, определяющих изменения ландшафтов и их соотношение друг с другом в разных районах Земли различны. Стремление установить непосредственную связь исторических событий с колебаниями климата обречено на неудачу, что показал Леруа Дюри сосредоточивший внимание на Франции и окрестных странах. Сноска леруа Ладюрим. История климата с тысячного года. Ленинград 1971 год. Конец сноски. Но связь, опосредованную и сложную, установить можно, избегнув гипер критицизма французского историка, применив методику, уже предложенную нами. В мягком климате Европы ландшафтные различия несколько скрадываются, а в условиях континентального климата и широких пространств выступают резко. Здесь мы можем в качестве индикатора использовать характер политического строя у групп кочевого населения разных географических ареалов, Это уже было нами однажды сделано для выяснения динамики климатических процессов ландшафта образования. Сноска. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва, 1966 год. Конец сноски. Теперь мы обратим внимание на историко-географическое районирование, то есть классификацию политических систем насельников Евразии как форм существования бытовавших там этносов. Отметим, что политические системы народов были тесно связаны с системой хозяйства, населяемых этими народами стран. Но тут возникает первое затруднение. Начиная с IX века до нашей эры И до XVIII века нашей эры в евразийской степи бытовал один способ производства кочевое скотоводство. Если применить общую закономерность без поправок, то мы должны полагать, что все кочевые общества были устроены единообразно и чужды всякому прогрессу настолько, что их можно охарактеризовать суммарно, а детали отнести за счет племенных различий. Такое мнение действительно считалось в XIX веке и начале XX аксиомой, но накопление фактического материала позволяет его отвергнуть. Сноска. Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1967 год. Страницы. 87.100. Конец сноски. Несмотря на устойчивое соотношение между площадью пастбищ, поголовья скота и численностью населения, в Евразийской степи не было и тени единообразия общественно-политической системы, а за три тысячи лет своего существования кочевая культура прошла творческую эволюцию, не менее яркую и красочную, чем страны Средиземноморья или Дальнего Востока. Но местные условия дали истории кочевников несколько иную окраску, и наша задача состоит в том, чтобы уловить не столько элементы сходства между кочевыми и земледельческими общественными системами, сколько различия, и указать на их возможные причины. Прежде всего отметим, что география, за исключением, пожалуй, экономической, а следовательно и входящая в нее этнология, Наука естественная, а история – наука гуманитарная, значит, изучая этногенез, возникновение и исчезновение этносов, как природный процесс, протекающий в биосфере, одной из оболочек планеты Земля, исследователь применяет методы географии, а составляя этническую историю региона – Он пользуется традиционными методами исторической науки, лишь добавляя к ним данные географии, разумеется, не школьной, а современной, научной, где ставятся вопросы о локальных особенностях антропогенных биоценозов, микромутациях, изменяющих только поведенческие признаки человека и сукцессиях, связанных с миграционными процессами. Если же рассматривать «этнос» как социальную категорию, то это будет означать, что географические факторы для развития «этносов» не могут иметь значения. Сноска. Козлов. А биолога географической концепции этнической истории. «Вопросы истории». 1974 года, номер 12, страницы 72 и 80. Конец сноски. Абсурдность тезиса очевидна самому автору, который далее пишет, что они могли сильно замедлить или, напротив, ускорить развитие отдельных этнических общностей. Если принять это последнее... Верное суждение, то, согласно предварительному условию этнос, не социальная общность. Напомним, что в письме Блоху от 21-22 сентября 1890 года Энгельс писал, согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом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 Сноском Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 37. Страница 394. Конец сноски. В согласии с этим тезисом мы полагаем, что любой непосредственно наблюдаемый процесс этногенеза имеет наряду с социальным природный аспект. Человек в биоценозе. Всем видам позвоночных свойственны. Инстинкт личного и видового самосохранения, проявляющийся в размножении и заботе о потомстве, стремление распространиться на возможно большую площадь и способность приспособления к среде, адаптация. Однако Последнее безгранично, Чаще всего животное обитает на определенном участке земной поверхности, к которому приспособились его предки. Медведь не пойдет в пустыню, выдра не полезет на высокую гору, и заяц не прыгнет в реку за рыбой. Но еще большие ограничения накладывают зональность и климатические различия разных поясов. Тропические виды не могут существовать в полярных широтах и наоборот. Даже когда происходят сезонные миграции, они направлены по определенным маршрутам, связанным с характером природных условий. Человек в этом отношении исключение. Принадлежа к единому виду, он распространился по всей суше планеты. Это показывает наличие чрезвычайно высоких способностей к адаптации. Но тут возникает первая трудность. Если первобытный человек приспособился к условиям, скажем, лесной зоны умеренного пояса, то чего ради его потянуло в пустыни и тропические джунгли, где не было привычной пищи и благоприятных условий, ибо каждый зверь входит в свой геобиоценоз, Буквально жизненное пространство, то есть закономерный комплекс форм исторически, экологически и физиологически связанных в одно целое общностью условий существования Сноска. Колесник. Основы общего землеведения Москва 1961 год страница 359. Конец сноски Образно говоря, биоценос это дом животного. Зачем же уходить из родного дома? Биогеоценоз – система сложная. Он складывается из растений и животных, связанных друг с другом цепью питания и другими видами деятельности, где одни виды питаются другими, а верхнее завершающее звено биоценоза – крупный хищник или человек, умирая, отдает свой прах растениям его вскормившим. При высокой степени адаптации в данном биоценозе вид накапливает ряд признаков, от которых не может избавиться согласно закону о необратимости эволюции. Все это относится и к человеку, который, тем не менее, эти трудности миновал и распространился по всей Земле. А ведь нельзя сказать, что человек обладает по сравнению с другими видами большей пластичностью вследствие низкой степени адаптации. Она у него велика. Нет, в каждом большом биоценозе человек занимает твердое положение, а заселяя новый регион, меняет не анатомию или физиологию своего организма, а стереотип поведения. Но ведь это значит, что он создает новый этнос правильно. Но для чего это ему нужно? Или точнее, что его на это толкает? Если бы можно было просто ответить на этот вопрос, то наша задача была бы решена, но мы вынуждены ограничиться негативными ответами. Смысл коих в том, чтобы ограничить проблему. Биологические, точнее, зоологические причины, отпадают, ибо если бы фигурировали они, то и другие животные поступали бы так же. Сознательное решение об изменении своей природы нонсенс социальные поводы будь они и тому причиной были бы обязательно связаны с изменением способа производства то есть со сменой общественных формаций а этого нет более того обязательное приспособление этноса к привычному обжитому вмещающему ландшафту отмечено марксом в статье вынужденная Эмиграция. В частности, о кочевниках там сказано следующее. Чтобы продолжать быть варварами, последние должны были оставаться немногочисленными. То были племена, занимавшиеся скотоводством, охотой и войной, и их способ производства требовал обширного пространства для каждого отдельного члена племени, как это имеет место еще и поныне в середине XIX века у индейских племен Северной Америки. Рост численности у этих племен приводил к тому, что они сокращали друг другу территорию, необходимую для производства. Сноска Маркс-Энгельс, сочинение, том 8, страница 568. Далее цитируется Это же издание «Конец сноски». Энгельс развивает мысль Маркса, указывая на прямую связь пищи уровнем развития разных племен. По его мнению, обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов и особенно благоприятному влиянию его на развитие детей следует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 Географическая среда на смену формаций не влияет. Итак, прямое и косвенное воздействие ландшафта на этнос не вызывает сомнений, и на глобальное саморазвитие, общественную форму движения материи, оно не оказывает решающего влияния. Зато на этнические процессы ландшафт влияет принудительно. Все народы, селившиеся в Италии – этруски, латины, галлы, греки, сирийцы, лангобарды, арабы, норманны, швабы, французы – постепенно за 2-3 поколения теряли прежний облик и сливались в массу итальянцев, в своеобразный, хотя и мозаичный этнос со специфическими чертами характера, поведения и структуры – эволюционировавший в историческом времени. И так везде, с большей или меньшей отчетливостью, прямо пропорциональной изученности сюжета. Следовательно, мы должны изучать этносы не как функцию социального прогресса, а как самостоятельный феномен. Становление человечества связано не только с природными воздействиями, как у прочих животных, но и с особым спонтанным развитием техники и социальных институтов. Сноска. Колесник. Общие географические закономерности Земли. Москва. 1970 год. Страница 211. Конец сноски. На практике мы наблюдаем интерференцию обеих линий развития, следовательно общественное и экономическое развитие через формации, не тождественно этногенезом, дискретным процессом протекающим в географической среде. Колесник отчетливо показал различия между географической и техногенной средой, в которых люди живут одновременно. Географическая среда возникла без вмешательства человека и сохранила естественные элементы, обладающие способностью к саморазвитию. Техногенная среда создана трудом и волей человека. Ее элементы не имеют аналогов в девственной природе и к саморазвитию не способны. Они могут только разрушаться. Техно и социосфера вообще не относятся к географической среде, хотя постоянно взаимодействуют с ней. Сноска. «Колесник. Проблемы географической среды. Вестник Ленинградского университета. 1968 год, номер 12. Страницы. 91-96. Конец сноски. Этот принцип был положен нами в фундамент исследования. Война человека с природой. Отмеченные адаптивные способности человека – не просто повышены сравнительно с его предками, а связаны с особенностью, отличающей человека от прочих млекопитающих. Человек не только приспособляется к ландшафту, но и путем труда приспособляет ландшафт к своим нуждам и потребностям. Значит, пути через разные ландшафты ему проложили не адаптивные, а творческие возможности. Это само по себе известно. Но часто из виду упускалось, что творческие порывы человечества, как и отдельного человека, эпизодичны и не всегда приводят к желаемому результату, а, следовательно, влияние человека на ландшафт далеко не всегда бывало благотворным. Шумерийцы провели каналы, осушив между Тигра и Ефрата в третьем тысячелетии до нашей эры. Китайцы начали строить дамбы вокруг Хуанхэ четыре лет тому назад. Восточные иранцы научились использовать грунтовые воды для орошения на рубеже новой эры. Полинезийцы привезли на острова сладкий картофель кумара из Америки. Европейцы оттуда же получили картофель, помидоры и табак, а также бледную спирохету, возбудитель сифилиса. В степях Евразии мамонта истребили палеолитические охотники на крупных травоядных. Сноска. Будыка. О причинах вымирания некоторых животных в конце Плейстоцена. Известие Академии наук СССР. 1967 год, номер 2, страницы, 28-36, конец носки Эскимосы расправились со стеллеровой коровой в Беринговом море. Маорийцы прикончили птицу Моа в Новой Зеландии. Арабы и персы – Путем постоянных охот уничтожили львов в Передней Азии. Американские колонисты всего за полвека, 1830-1880 годы, перебили бизонов и странствующих голубей, а австралийские — несколько видов сумчатых с носком. Дорст. До того, как умрет природа. Москва. 1968 год. Страницы.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 при всех формациях и, следовательно, вряд ли может рассматриваться как результат особенностей социального прогресса. При всех формациях человек деформирует природу. Очевидно, это ему свойственно. Хотя делает он это каждый раз по-разному, но различия касаются деталей, а не направления процессов. Природа умеет постоять за себя. Не только некоторые растения, разрушающие своими стебельками каменную кладку и с милой непосредственностью взламывающие асфальтовые дороги, но и отдельные виды животных используют антропосферу для своего процветания. Так, истребление бизонов и замена их в биоценозе, прерии,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 Поэтому уменьшилось поголовье оленей, среди которых стали свирепствовать эпидемии и увеличилось число грызунов, разделявших с овцами оставшиеся после бизонов корм, а это, в свою очередь, создало благоприятные условия для размножения койотов, питающихся как грызунами, так и беззащитными овцами. Природа прерий восстановилась, но с упрощением структуры биоценоза.